Глава 25 Стальное тело словно взял с собой душу Элизы, покидая ранчо Монмартр. Никогда одиночество так не угнетало девушку, как теперь. Хотя оно и тяготело над ней со дня разлуки с родителями. Как не тяжела была ей потеря родных, присутствие нежного самоотверженного друга все же смягчало ее горе. А вспыхнувшая в ней молодая любовь не позволяла впасть в отчаяние, давала ей новую, неведомую силу и внушала твердую надежду на будущее. Элизет тщетно ждала вестей от любимого друга, вынужденного столь внезапно с ней расстаться. В остальном теле не было никаких известий, и в сердце девушки закралась смутная тревога. Она трепетала при мысли, что с ним могло случиться какое-нибудь несчастье, С момента возвращения Элизы на ранчо, ковбои вместе с индейцами Черного Орла стерегли ее, как зеницу ока. Ни днем, ни ночью никто из посторонних не мог к ней подступиться без того, чтобы еще за несколько лье от фермы не встретить ее верную охрану. Спустя две недели после отъезда стального тела, Калибри и Жако Канадец охотились за дикими индюками недалеко от фермы. Вдруг они заметили метрах в трехстах всадника, направляющегося к ранчо Монмартр. «Стой! Куда держишь путь?» – крикнул ему Жако всю силу легких. Всадник продолжал путь, не удостаивая Жако даже взглядом. Канадец, не любивший шутить, остановил коня, приложил к плечу винтовку и молниеносно спустил курок. Пуля угодила лошади в висок, и она, как подкошенная, упала на землю головой вперед. «Браво, мой Жако!» – воскликнула Калибри, восхищаясь меткостью выстрела на таком значительном расстоянии. Всадник выскочил из седла и стал на землю, протянув вперед пару револьверов. Калибри свистнула, и обе лошади, великолепно выдрессированные, тотчас же улеглись в высокой траве, совершенно скрывшись от глаз незнакомца. Жако и Калибри оставили коней и, извиваясь как змеи, поползли в траве по направлению к всаднику. Последний, очевидно, был хорошо знаком с приемами дикарей и не сомневался, что где-нибудь из-под травы на него глядят дуло карабинов. И потому терпеливо ждал развязки. «Руки вверх, дружище!» – раздалась команда совсем близко от него. Всадник побросал на землю револьверы и послушно поднял руки вверх. Жако и Калибри вскочили на ноги в пяти шагах от него, все еще держа ружья наготове. «Великолепная работа, дружище», — сказал канадцу-незнакомец. «Но вы напрасно убили мою злополучную лошадь. Я и не думал скрываться. Калибри узнала всадника и воскликнула. «Это человек из Золотого Поля. Фред!» «Черт возьми, да ведь это тот самый молодец, которого пометил шпорой стальное тело». «Да, это я», — сказал Фред. «Но на сей раз я пришел не как враг, а как друг». прибавил он, стараясь по возможности смягчить свой грубый голос. «Что вам угодно?» «Мне нужно поговорить с мисс, с ранчо Монмартр, и передать ей этот пакет. Не можете ли вы проводить меня к ней?» «Проводить вас в Монмартр? Ладно, но с условием, что вы передадите мне ваши револьверы». Фред отдал ему револьверы, взвалил на плечи небольшой тюк, и они отправились к ферме. Калибри хотела предупредить Элизу о неожиданном визите их преследователя, но не успела. Молодая девушка вышла им навстречу, услышав топот лошадей. Увидев Фреда, она сразу его узнала и побледнела, как мертвец. С Фредом тоже произошло нечто необычайное. Этого гиганта, отлитого, казалось, из чугуна, охватило волнение, совсем не отвечающее его внешности. Бледный, с лбом покрытым потом, трясущимися руками, он стоял, не смея взглянуть на хрупкую молодую девушку. Неловким движением обнажил он перед ней голову и пролепетал робким, исполненным благоговение голосом. «Я испугал вас, мадмуазель. Простите, жако-канадец и калибри знают, что я пришел не в качестве врага. Напротив». «Не бойтесь меня, я предан вам душой и телом, честное слово!» Элиза слушала его прерывающуюся речь и не могла прийти в себя от изумления, не узнавая в нем то пьяное животное, того хищного зверя, каким он показал себя в золотом поле. «Вы хотите говорить со мной? Войдите, я вас выслушаю», сказала она ему, стараясь скрыть инстинктивный ужас, внушаемый ей этим человеком. «Я тоже войду», — решительно сказала Калибре. Элиза кивнула головой в знак согласия. «Вы опасаетесь меня», — сделав над собой усилие, сказал колос. «Да, вы правы. После печальных событий в золотом поле вы не можете ждать от меня ничего хорошего». Они вошли втроём в гостиную, и Элиза показала ему на кожаный стул. «Говорите, я вас слушаю», — обратилась она к нему своим приятным голосом. Он глубоко вздохнул и, подбирая более изысканные выражения, чтобы не оскорбить ее слух, начал. «Мадемуазель, я бандит, это верно, но я по-своему честен. Если я и убивал, то никогда не обкрадывал убитого. Я вел себя по отношению к вам как негодяй, но я тогда не осознавал этого. Адские напитки Джошуа отняли у меня рассудок». «Я говорю это не для того, чтобы извинить себя, а чтобы вы знали, что в трезвом состоянии я не способен на такие мерзости. С той поры я не пью ничего, кроме чистой воды, и, клянусь, никогда не дотронусь до спиртных напитков. Я сгораю от стыда, вспоминая о своем поведении в золотом поле, после того, как вы молились на могиле моего брата Бена. Вы были тогда похожи на ангела». появившегося среди ада. Искренний тон Фреда поневоле трогал Элизу, и она смотрела на него уже не с таким ужасом. «Я рада, что в вашей душе доступны такие чувства. Охотно прощаю вас за горе, которое вы мне причинили». Авантюрист вздохнул с облегчением, и на его глазах, широких и прозрачных, как у Бизона, выступили слезы. «О, я заслужу это прощение, вы увидите, вы увидите!» «Я расскажу вам все». «Она хотела, чтобы я продолжал пить, чтобы меня легче было подбить на преступление. Она хотела, чтобы я похитил вас». «Пусть бы попробовали», — прервала его калибри. знаете что Элизу охраняют 500 охотников за черепами, 25 ковбоев, Жако и я». «Я рад, я очень рад. Если мой отец Черный Орел захочет...» продолжала она высокомерным тоном. «То завтра же здесь будет еще полторы тысячи индейцев и пятьсот ковбоев!» «Не теряйте времени, соберите всех», — говорил Фред. «А главное, ни на минуту не забывайте о бдительности. Я боюсь, мисс Элиза как бы другим не поручили того, от чего я отказался. Они могут напасть целым отрядом. Она хочет вашей смерти. Это настоящий демон!» Она поклялась. Вы бы пришли в ужас, если бы знали, какими она располагает средствами. Она? Да кто она? Нетерпеливо спросила Элиза, у которой болезненно сжалось сердце. Та, перед которой никто не может устоять. Амазонка Золотого Поля. Та, которую зовут Дианой, Королевой Золота. Она не страшна мне, сказала Элиза, поднимаясь и сделав энергичный жест. Прэд мгновение колебался, не решаясь нанести ей удар в самое сердце. Но ненависть к стальному телу победила жалость, и он сказал глухим голосом. «Уверены ли вы в этом?» «Да, потому что она против меня бессильна. Кроме того, я умею защищаться. Даже если бы она лишила вас того, кого вы любите?» «Да, стальное тело в ее власти. Она его околдовала». Он не покидает ее ни на минуту. Ходит за ней, как тень. Она вскружила ему голову. У Элизы до боли сжалось сердце и потемнело в глазах. Но она тотчас же взяла себя в руки и воскликнула. «В лжете! Вы лжете! Вы клевещете на отсутствующего! Будь стальное тело здесь, вам дорого обошлись бы эти слова!» «Я знаю, что мне не следовало говорить вам этого!» «Но моя ненависть сильнее меня. Стальное тело мой злейший враг. Я ненавижу его всей душой. Но лучше бы он меня тысячу раз оскорбил, чем доставлять вам такое горе». При этих словах Фреда, в которых звучала искренность, Элиза еще больше побледнела и сказала упавшим голосом «Докажите, докажите, что это правда». Фред поспешно перерезал веревку, которой был перевязан принесенный им пакет, развернул несколько обложек и вытащил целую груду иллюстрированных журналов. Там было несколько сот номеров различного формата. Огромными буквами были напечатаны различные заголовки, например, «Подвиги одного ковбоя», «Стальное тело король прерий», «Розовый обед в миссис Диксон», «Стальное тело короля револьвера» и «Диана, королева золота»,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 клявшейся ей в вечной любви. Она забыта, покинута, поругана. А между тем, только пятнадцать дней прошло со времени его отъезда. Элиза чувствовала себя погибшей, уничтоженной. Она собрала последние силы, выпрямилась и решительно сказала Фредо: « «Вы сослужили мне ужасную службу. Как бы то ни было, благодарю вас. Вы можете рассчитывать на мое гостеприимство».